«Мёртвые мыши и птицы? Фу!» На стене ждала вся честная компания. «Ну?» – нетерпеливо спросила Белла. «Ты так и удрал?» «Да?» – гордо говорю я. «Раз мне не рады, уйду прочь». Но тревожные вопросы продолжали поступать. «Но послушай, Таффи, если никто не наполнит твою миску, Что ты будешь есть? Я подумал, подумал и наконец выдал ответ. Я кот. И если не найду ничего другого, то всегда остаётся старый надёжный традиционный способ. Они не поняли. Мёртвые мыши и птицы, подсказал я. По-моему, никогда ещё я не видел на этих трёх мордах такой степени отвращения. Мёртвые мыши и птицы? Фу! Шумгеш. В смысле, содрать с них все эти волосы, мех, перья и прочее, и по-настоящему съесть мерзость. Страшно подумать. Фильм ужасов. Нездоровая идея. Ты что, с катушек спрыгнул? Салашайте. Сказал я. Мёртвые мыши и птицы это пища, которой раньше питались коты. Это их не убедило. «Ага, в каменном веке». «До того, как изобрели кошачьи консервы». «Миллион лет назад». «Не будьте такими слюнтяями», поморщился я. «Помню, мне Мамана рассказывала, что мой прадед был знаменитым мышеловом». «Спорим, он не ел тех, кого ловил». «Спорим, ел», напирал я. Тигр не сдавался. «Не поверю». Его бы стошнило. Меня бы стошнило от одного вида. Добавила снежинка. Не было у меня времени на споры. Темнело. Я попросил Беллу и снежинку покрепче держать мой ошейник, пока от него освобождался. Потом сказал. Ну что ж, прощайте, друзья. Ухожу искать счастья. Пожелайте удачи. Они проводили меня до конца стены. Тигр помахал лапой. «Не забывай нас, Таффи». «Да, не забывай нас. И мы тебя не забудем». «Не забудем». Таффи, уличный музыкант. «Легче всего отправиться туда, где меня никто не знает. Не хочется, чтобы на меня сверху вниз пелились доставучие люди». «Не тот ли ты кот с Акация-Веню?» Что выкопал все мои петунии. И вернук я тебя хозяевам. Поэтому я углубился в город дальше, чем обычно захаживаю. Движение было оживлённое. Множество народу стояли на автобусных остановках или торопливо шагали по улицам. Я свонялся туда-сюда, пока не услышал, как из-за угла кто-то играет на гобойной гармошке. Эта мелодия мне нравится. Остановился послушать. Игравшись, запел. Худенький и мелкий, рыбки на тарелке. Вкусняки-няки-няки, мы рыбные маньяки. От мыслей о еде у меня заурчало в брюхе. Я повернул за угол. У стены стоял молодой человек. Он положил на асфальт бумажную тарелку, а прохожие ставили на землю свои кошелки с покупками и лезли в карманы за мелочью. Уличный певец. И ему довольно много монет накидали. Каждые несколько минут он собирал их с тарелки и клал в карман, и снова пел. И я так вого. Бодопеть. Может, кто-нибудь откроет пакет? Да, нет, мне кусок дорогой курочки или копчёного лосося. М-м. Какие сняки, няки, няки. Я прошёл дальше, завернул за дорогой угол и нашёл себе местечко у стены. А для подношения, которые, как я ожидал, скоро посыпятся на меня, вытащил из мусорного бака совсем чистую пластиковую тарелку и запел. И я пел искренне. Можно сказать, прямо сердцем пел. Сперва попытался растрогать их старинной жалобной песенкой про замерзающего в снегу котёнка. Потом запел песню, от которой люде мягкотелые непременно прослезятся. про полосатую кошку, кончавшуюся от голода на дереве. Я вас умоляю. Сколько вам лет? И сколько в своей жизни вы встречали кошачьих скелетов, свисающих с ветки? Ни одного. Вот именно. О том и речь. А потом я во весь голос выдал свою любимую. Хор диких котов. Ничего не сработало. Ни одна песня. Люди только втягивали голову, и спешили пройти мимо. Некоторые бросали сердитые взгляды. Ни одна живая душа не остановилась, чтобы сказать, какие чудесные песни и до чего прелестный голос. И вообще, они были крайне невоспитанные. То и дело до меня доносились обрывки фраз. Кошмарный вой. Непозволительно. Совершенно невыносимо. Явно бродячий. сдать в приют. Потом один нагрец взял и выкинул мою пластиковую тарелку ворну. Тогда я сдался. Прекратил пение и ушел. Ладно, придумаем что-нибудь другое. Хор диких котов. На этот раз я был умнее. Нашел ухоженную улицу, приглядел себе ухоженный дом и ухоженную леди. Вокругжавшую дивно лавида пакеты из захоженной машины. Она показалась мне немного знакомой, но я не придавал этому значения. Я встачаю, ой, мы народу. Короче, подумал я, местечко что надо. Первым делом что? Знакомства. И я стал виться вокруг её ног, дико мруча. Женщина поглядила меня и вдруг замямчила: «Постой-ка. А, -а, а я не могла тебя где-то видеть?» «Это не ты ли часом устроил драку с другим котом у нас на школьном дворе на виду первоклашек?» «Ой-ой-ой. Вот теперь и я вспомнил, кто она такая. Это же классный руководитель Элли. Но я был голоден, а сумки выглядели весьма аппетитно. И я усилил громкость в мурлыкании до отметки 8». Сара Ботова. Ох, да что это я? сказала она. Должно быть, спутала. Ты такой миленький у вас котейкок. А тот был просто ходячим кошмаром. У нашей школьной ограницы до сих пор шрам от его когтей. Я постарался придать себе сочувствующий вид, проскальзнув следом за учелкой в дом. Моровыковы за всех сил, пока она разгружала покупки. Потом она наклонилась И пощупала мою шею. А шейника нет? Конечно нет. На это мне ума хватило. Она вздохнула. Ох, батюшки. Накормить тебя, что ли? Ну, учти. Она погрозила мне пальцем. Один раз. Не больше. Один раз? Ха-ха и еще раз ха. Все знают. Покормишь кота один раз. И ты у него на крючке пожизненна. Так что она попалась с потрохами. Выдала мне тунца из консервной банки и взяла на руки, чтобы показать дом. Я не ворвался, нет. Терпел с трудом, однако продолжал мурлыкать. Даже когда она показала попугая. «Смотри, кто тут у нас!» Поднесла она меня к клетке. «Познакомься с Грегори». Попугай Гэгэри мигнул, глядя на меня. Я мигнул в ответ. "Надеюсь, вы подружитесь", сказала она. "Мур, мур", заливался я. "Грегори у нас умница. Я закрою тебя на кухне. Но если в моё отсутствие услышишь всякие странные шумы и голоса, не пугайся. Это Грегори имитирует звуки, которые слышит." Я мурлыкал и кивал. «Хорошо. А теперь, боюсь, мне нужно возвращаться в школу, чтобы подготовить кое-что к вечеру четверга для проекта «Мое чудесное домашнее животное». «Завтра найду твоего хозяина. А сегодня... Только одну ночь. Можешь поспать у меня?» Она взяла сумку и вышла. «А в моем распоряжении, значит, осталась кухня». «Кухня?» И больше ничего. Скучно. Смертельно скучно. И тут включился Грегори. Сперва изобразил скрип двери и грохот мусорного бака на колесиках. Затем озвучил Ночь фейерверков. Поэтому свою хозяйку. Ох, Грегори. Ты же знаешь, что у меня от этих ужасных звуков голова раскалывается. Не мог бы исполнять что-нибудь тихое и милое? Ой, ладно-ладно. Ну так сварите из меня кроличья рога. Я научил его песне «Хордиких котов». Я провыл её из кухни. И попугай Грегори запомнил её с полпинка. Вскоре мы выли её вместе, и получалось вдвое громче. Потом Грегори из-за двоих петь научился. И к моменту, когда мне надоело с ним выть, Грегори сам уже звучал, как четыре кота. А не один. Звезда. Проблема в том, что он настолько проникся новой темой, что не мог с неё соскочить целых 2 часа после возвращения домой к властной руководительнице Элли. На меня вышвырнули, естественно. Идеальный дом. Ночевал я в сарае с инструментами, а на утро отправился искать дом получше. Проскочила, конечно, мысльшка. Не вернуться ли к Элле? Наверняка она уже осознала свою ошибку и лежит лицом вниз на кровати и выкликает моё имя в небеса, выплакивая слезами по капле своё бедное разбитое сердце. Но бреду я по улице. И что вы думали, замечаю? Листок, прилепленный к фонарному столбу. И ещё один на следующем. И ещё. И ещё много-много листков. Все одинаковые. подошёл посмотреть. Это оказалось объявление: потерялся кот. С фотографией противнейшего, упрямейшего, угрюмейшего, капризнейшего на вид четвероногого. Я не удержался от мысли: кому захочется такого искать? Потом пригляделся внимательней. Ба! Да это же мой Бартоя. Посмотрел вперёд. И точно. Вдали мелькает мама Элли. Останавливаясь у каждого фонаря, чтобы прилепить очередной оскорбительный постер. Вот же ёлки-моталки. Во-первых, я не потерялся. Я ушёл искать лучшей жизни. И во-вторых, они выбрали самый дрянной снимок. Он не отражает мои лучшие стороны. В смысле, я так не выгляжу. По крайней мере, не всегда. Не каждый день И редко возможно, когда не в настроении, но не всегда же. Почти никогда. Никто не опознает меня по этой фотографии. Ни один человек. Никогда при никогда. Так что я пошёл дальше вполне довольный, хотя многие. Вот странное дело. Бросил взгляд на объявление и затем заметил меня, пытались меня поймать. Я только успевал отплываться. А потом Я нашёл то, что искал. Идеальный дом. Широкие подоконники для лежбищ. Сад-джунгли. Ох и похочусь. На некоторых окнах нет сетки. Крышка с мусорного бака снята. И самое шикарное пруд с беспошно плавающей мельлейшей золотой рыбкой. Рай. чистейшей воды райские кущи Если и есть у меня любимое занятие так это возезжать на бережке пруда с рыбками и полоскать вапка в водичке пытаясь Нет сейчас не до мечтаний Надо боять хозяина Он стирал Мы разговорились Вот как проходила беседа Привет котейка ты откуда такой Мрр. Мрр. Эу, есть вокруг ног, намекая на пустой желудок. Голоден. Любишь рыбье голове. Мрр. Он стоял перед давной тарелкой. Ну-ка, отведай. Тебе станет немного веселее жить. Чав-чав-чав. Я на небесах, несомненно. Я наелся рыбы. Чуть ногавал укропа, но мой притязательный вкус Ну, побойтесь Бога. Не каждый же родится шеф-поваром. Я подремал на подоконнике. На подул ветерок, и я проскальзнул в дом через открытое окно. Ак-ак, когда время, по моим ощущениям, подошло к обеду, направился по кухне к продо. Э, бідне. Он маячил поблизости, развешивал бельё. Ну да ладно. Свежая рыбка подождёт. Я погнал дом И как следует порылся в мусорных баках. Половинка рыбной палочки. Кусняки-няки-няки, как в той песенке. О да, я нашёл идеальный дом. Так я подумал. На в 3.30 мой сказочный мир рухнул. По дробинке затопали шаги. Куча вопящих и верещащих рыжих хулиганов. Глядите, на окне, котяра. Папка достал нам настоящее домашнее животное. Не просто тупую золотую рыбку, а натурального живого кота. Чё же я первый его глажу? Не, я первый увидел, мне и гладить первому. А потом я. А потом я. А потом я. Ага, раз я последний, чёр я его в школу понесу на вечер, моё чудесное домашнее животное. Хорошо, конечно, быть востребованным. Но, честно, шум они подняли страшенной. Пока они спорили, я их сосчитал. Пять рыжих пацанов. Пять кошмарных горлопанов одновременно тянули ко мне цепке ручонки. И уж пришлось мне как следует пошипеть и поплеваться, чтобы осынять с этого подоконника. Но после этого запили они совсем по-другому, уверяю вас. Плохой кот. Он меня поцарапал. Блин, тё. До крови. Наверное, дикий. Кто захочет такого шкала нести? Я лучше возьму красивую золотую рыбку. Нам вообще-то никто другой и не нужен. Ну, этот нам точно не нужен. Эг. Ага. Идеальный дом. Как же